Мелкие нестыковки, которые вырастают в понимание крупных различий на уровне культурного кода, все это вскоре оборачивается вопросом. Бог мой, зачем мне все эти радости, когда я без них так хорошо жила? Ну, положим, хорошо – это иллюзия. От хорошей жизни в приключения не пускаются. Одиночество и скука беда не менее реальная, чем прочие беды. Но главное – разочарование без повода к разочарованию – вещь закономерная и неизбежна. В конце концов, если вдуматься, какие же это неожиданности? Кто не знает, что мужчины носят носки? И эти носки куда-то должны деваться. Кто не знает, что мужчины по преимуществу неряшливы? А которые исключения, есть такие аккуратисты-педанты. Так те еще более невыносимы. Это все частности, конечно. Однако с каких пор стало открытием, что мужчины иначе реагируют на слабые сигналы, по-другому воспринимают проблемы? И вещи для них значимы совсем виной, так сказать, конфигурации. Неужели вам не было ведомо, что они вообще иначе устроены не только физически, со всеми своими вторичными признаками, но и душевно? Короче, не принуждайте меня сбиваться на банальности. Не знать и не думать – это разные вещи. Мне кажется, на самом деле недовольство, достигнутой целью, есть признак нашей общей невоспитанности. Мы не умеем быть счастливыми, как не умеем быть умными. Невоспитанность не означает ни отсутствие хороших манер, ни тем более интеллектуальную неполноценность. Здесь что-то другое скорее отсутствие координации душевной неуклюжесть которая исправляется регулярными усилиями так же как плохая осанка и физическая неловкость исправляется регулярными занятиями танцами или шейпингом послушайте как мы разговариваем эти певучие интонации Этот громкий голос, это немедленное раздражение по ничтожному поводу есть неспособность задержать, зафиксировать ощущения, тем более взвесить их истинный смысл и значение. Степень реального трагизма, чаще на поверку, оказывается, что комизма. Мысль из Брэдбери, которую я не могу процитировать дословно, Но за общий смысл поручаюсь, люди с так называемой душой нараспашку лишены острой и блаженной способности ощущать течение жизни, немедленно выдавая реакцию на события и впечатления, а не выплескивая то, что, будучи задержанным, могло бы стать основой ценного переживания. Это первое. И второе. Мы заряжены отрицательно до такой степени, что при любом контакте искрим друг об друга. Я не призываю с воскресенья по понедельник становиться американцами, цеплять на лицо улыбку 45-го размера и при каждом поводе чирикать, бей, бей позитив. Если уж говорить о культурных ориентирах, мне скорее ближе французская беззаботность, способность ощущать каждый отдельный отрезок времени как шанс убедиться в том, что жизнь прекрасна. Что, в общем-то, соответствует истине. Вот эту милую беззаботность нам изуменяет то, что я называю певучим раздражением, даже если его не слышит никто, кроме нас самих.